309. Сын мой, учитель не замедлит принять каждый знак внимания, ибо большинство даже прикоснувшихся к учению внимание обращено на себя. Этим замыкается круг самости. Движение идёт от себя к себе, подобно белке в колесе, то есть на месте. Но мысль, вышедшая из сферы круга личности, к мысли пространственной приобщается и магнитно черпёт из пространственного резервуара, лежащего в сфере индивидуальности высшей, к которой направлена мысль. При всяком сосредоточении вообще, на ком либо человек с аурой его соприкасается и из неё почерпает то, что она может дать. Потому людям обычным мысли можно посвящать осмотрительно, и лучше всего имею в виду определённую цель. Мысленные порхания без цели не полезны, ибо мысль затрагивает объект устремления и беспокойства. Неприятные беспокойности, невнятные людские касанья. Потому хорошо всегда мыслить во благо, чтобы даже невольно не принести кому-то вреда. Дисциплина над мыслью нужна всегда и является основой восхождение